Александр и Юрий Тараревы. 4% Вселенной. Видимые миры. Книга 1. Пролог. Вселенная. Какая она? Простой вопрос, на который земляне отвечают по-разному. Почему? Все просто. Одни не хотят задумываться над вопросом, что там наверху. Ведь так жить спокойнее. Другие воспринимают Вселенную и космос как нечто удаленное, абстрактное. Есть и такие, кто понимает существующие реалии. Но они настолько фантастичны, что жить такой реальности сложно осознаешь себя совсем маленьким, не имеющим никаких перспектив на будущее. Все перевернула научно-техническая революция, взорвал представление о нашем месте в космосе. Оказалось, что в результате энтропии, хаоса, в осадок выпали 4% материи, которая организовалась в видимую для нас Вселенную. Пришло осознание, что мы тоже состоим из этой материи, первокирпичиком которой является атом. И что? Люди успокоились? Нет, конечно. Они продолжают изучать Вселенную, все дальше и дальше протягивая руки, оснащенные современными приборами. И вот уже появились теории, опрокидывающие наше представление о мироздании. Оказывается, материя, которую мы видим, и из которой мы состоим сами, является очень редкой во Вселенной, и стороннему наблюдателю ее обнаружить крайне сложно. В свою очередь, и мы не можем обнаружить 96% материи неизвестного нам вещества. Она скрыта от нас, невидима. Но именно она является основной, Именно из нее построена Вселенная. Именно она влияет на все процессы, происходящие во Вселенной. Темная материя, темная энергия и темные звучения звучит зловещие. Но под этими терминами понимается невидимость этой неизвестной субстанции. Ни одной частицы темной материи людям обнаружить не удалось. Приборы просто не могут ее зарегистрировать. Не исключено, что из этой материи состоят целые миры, которые находятся с нами в одной Вселенной. Эти миры не видят нас так же, как и мы их. Что это? Задумка Создателя? А может быть, это загадка, разгадав которую мы построим модель абсолютной Вселенной? Возможно. Однако проверить достоверность этой гипотезы практическим путем экспериментально никогда не сможем.